Воаль прогуливается. Отказался ли ты от самосвета теперь, когда он мёртв? Уже не прячешься, как раньше, за именем своего старого учителя? Мне сказали в нынешнем своём воплощении, ты принял имя, которое целяет тебя к тому, что ты считаешь одной из своих добродетелей. Ага, воскликнула Шалан. Она проползла через свою мягкую, как пух, постель, с каждым движением утопая чуть ли не по шею. Свесилась с края, рискуя свалиться на пол, и принялась копаться в бумажных завалах на полу, отпихивая ненужные листы в сторону. Наконец, добыла да, тот, который требовался, и подняла его, другой рукой отбрасывая волосы с глаз и заправляя их за уши. На листе была карта, одна из тех древних, о которых упоминала Ясна. Ушла целая вечность на то, чтобы найти на расколотых равнинах лавочника, торговавшего такими копиями. Погляди-ка, предложила Шалан, держа карту рядом с современной, изображавшей ту же местность, скопированная ею собственна вручную со стены Амарама. Негодяй, заклемила она про себя. Шалан повернула карты так, чтобы узор, украшавший стену над изголовьем её кровати, мог их увидеть. Карты сказал он. Узор! воскликнула Шалан. Не вижу узора. Смотри сюда, велела она, подавшись ближе к стене. На этой старой карте изображён на тантан. Прочитал узора тихонько загудел. Одно из древних королевств, добавила Шалан. Созданное самими вестниками ради божественных целей и всё такое прочее. Ну ты только глянь. Она ткнула в лист пальцем. «Столица Натанатаана — буревой престол! Если попробовать установить, где находятся его руины, сравнивая эту старую карту с той, что была у Амарама...» «Они должны располагаться где-то в тех горах», — перебил узор. «Между словами «Тень зари» и буква «Н». В Нечейных холмах». «Нет, нет», — возразила Шалан. «Пусти в ход воображения». Старая карта жутко неточная. Буревой престол располагался прямо здесь, на расколотых равнинах. Карта этого не показывает, прогудел Узор. Зато намекает. Это никакой не узор, оскорблённо заявил Спрен. Вы люди не смыслите в узорах. Взять хотя бы происхождение. Вошла вторая луна. Каждую ночь ты в это время спишь, но не сейчас. Сегодня я не могу спать. Больше свети не, пожалуйста, потребовал Узор. Почему именно сегодня? Дело в дня неделе? Ты всегда не спишь на Есель или причина в погоде? Может, стало слишком тепло? Положение лун в сравнении с Всё это ни причём, перебил его Шалан, пожимая плечами. Я просто не могу спать. «Уверен, твое тело на это способно». «Скорее всего», — согласилась девушка. «А голова нет. Она переполнена идеями. Они словно волны, что бьются о скалы. Скалы, которые, видимо, тоже в моей голове». Она склонила голову на бок. «Кажется, эта метафора не демонстрирует собой ясности моего разума». «Но...» «Хватит бурчать!» — оборвала его шалан, пригрозив пальцем. Сегодня ночью я занимаюсь наукой. Она положила листок на постель и свесившийся с кровати добавила ещё несколько. Я не бурчал, прогудел узор. Он перебрался на постель поближе к ней. Я не очень хорошо это помню, но разве ясно не использовала стол, когда занималась наукой? Стол для занут. Бросила шалан. И для тех, у кого нет мягкой кровати. Интересно, в лагере Долинара нашлась бы для нее такая роскошная кровать. Работы там было бы не меньше, скорее всего. Впрочем, она наконец-то сумела разобраться в личных финансах Сибариаля и почти готова предоставить ему стопку относительно аккуратных бухгалтерских книг. В приступе озарения она подложила копию одной из своих границ с цитатами про Ури Тиру. Его потенциальные богатства и связи с расколотыми равнинами. к отчётам, которые посылала Палонне, внизу приписала. Среди заметок ясных Холин были эти указания на нечто ценное, спрятанное на расколотых равнинах. Буду сообщать о моих дальнейших открытиях. Если Сибариаль решит, что на равнинах есть и другие возможности помимо Светсирнец, Шалан вероятно сумеет убедить взять её с собой туда вместе с армией именно в случай, если Адалин не сможет выполнить обещание. К несчастью, рутинные обязанности оставляли ей мало времени на изыскания. Возможно, потому она и не могла спать. Всё было бы проще, подумала Шалан. Если бы Навани согласилась встретиться со мной. Девушка снова написала и получила ответ, гласивший, что Навани занята уходом за Далинаром, которого сразила какая-то болезнь. Явно не опасная для жизни, но ему пришлось на несколько дней удалиться от дел, чтобы прийти в себя. Неужели тётушка Аделина винила Шаланова в неудаче с дуэльным соглашением, после того, что её племянник устроил на прошлой неделе? Что ж, по крайней мере, он теперь занят, а у Шаланова образовалось немного времени, чтобы почитать и поразмыслить о буритиро. Девушка готова была заниматься чем угодно, если оно отвлекало её от беспокойства за братьев, которые всё ещё не ответили на письма, умоляющие покинуть Якивет и приехать к ней. Я находил сон очень странным. произнес узор. «Я знаю, что все существа в материальной сфере делают это. Вы считаете его приятным? Вы боитесь небытия, но разве бессознательное не то же самое?» В случае сна все временно. «А-а-а, все в порядке, потому что по утрам вы приходите в сознание?» «Ну, это зависит от человека», рассеянно пробормотала Шалан. «Было бы преувеличение утверждать кое о ком, что он сознательный». Узор загудел, пытаясь разобраться в смысле сказанного. Наконец он зажужжал, изображая смех. Шалан посмотрела на него, вскинув бровь. "И я догадался. Ты сейчас проявила чувство юмора", пояснил Узор. "Хотя мне непонятно, как именно. Это не была шутка. Я знаю про шутки. Один солдат отправился к проституткам, а потом прибежал в лагере весь белый". Придя за репаницей к Савале, хорошо, ле он провёл время. Он сказал, что плохо. Они спросили, что случилось? Тот объяснил, что когда уточнил у женщины, как с ней рассчитаться, проститутка ответила: "Марку дай", и конец. Солдат признался друзьям, что даже не подозревал о том, что нынче плату берут частями тела. Шалан скривилась. "Ты это услышал от людей в Атаха, верно?" "Да." Э, это смешно, потому что слово конец имеет много значений: предел или край чего-нибудь, а ещё так называется трос на корабле. Кроме того, я думаю, слово конец что-то значит на солдатском жаргоне, и этот человек решил, что она собирается отрезать ему спасибо, достаточно. Опорвала его шалан. Это шутка? продолжил Узор. Я понимаю, почему она смешная. Ха-ха. Стара казам похож на шутку. Вы заменяете ожидаемый результат тем, что совсем не планировалось, и юмор заключается в противопоставлении. Но почему сказанное тобой раньше смешно? Можно поспорить, было ли сказанное мною смешным, если ты так ставишь вопрос. Но Узор. Нет ничего менее смешного, чем объяснение, почему надо смеяться, отрезала Шалан. А у нас есть более важные вещи, требующие обсуждения. Mm -hmm. Например, чего ты забыла, как делать так, чтобы твои иллюзии производили звуки? У тебя однажды получилось. Давным давно и давно. Шалон Маргнула взяла современную карту. Столица Натана точно была здесь, на расколотых равнинах. Старые карты врут. Амаррам отмечает, что Паршенди использует мастерски изготовленное оружие, далеко превосходящее возможности их ремесленников. Откуда они его взяли? Из руин города, который некогда располагался здесь? Девушка покопалась в бумагах и вытащила карту самого города. На ней отсутствовали окрестности, просто карта города, причём схематичная, срисованная из купленной книги. Шалан считал, что ясно в своих заметках ссылалась именно на эту карту. Торговец, у которого она приобрела книгу, клялся, что та древняя копия копий из какого-то азирского фолианта, и якобы повторяет плиточную мозаику с изображением буревого престола. Сама мозаика давно утрачена. Очень много из того, что оставалось у них от тёмных дней, представляло собой подобные фрагменты. Учёные отвергают идею о том, что буревой престол располагался тут, на равнинах, произнесла Шалан. Они говорят, что кратеры военных лагерей не соответствуют описанию города, и выдвигают предложение, что руины должны прятаться на возвышенностях, как ты и указал, но Ясная с ними не соглашалась. Она отмечала, что лишь немногие из учёных на самом деле здесь побывали, и что эти края в общем плохо изучены. М -м -м -м. Прогудел Узор. Шалан. Я согласна с Ясной. Продолжила девушка, отворачиваясь от него. Буревой престол не был большим городом. Он мог располагаться в центре равнин, а в этих кратерах размещалось что-то другое. Амарам тут пишет, что по его мнению, они могли быть куполами. Я даже не знаю, возможно ли такое. Такие большие в любом случае здесь мог располагаться какой-нибудь пригород. Шалан чувствовала, что подступилась к чему-то важному. Заметки Марама большей частью относились к попыткам встретиться с Паршенди, расспросить их о приносящих пустоту и о том, как можно тех вернуть. Он всё-таки упоминал о Ритиру и, похоже, пришёл к тому же выводу, что и я. В древнем городе Буревой престол существовала дорога в Ритиру. 10 таких путей некогда соединяли 10 столиц древних королевств Суритиро. где находилось что-то вроде зала собраний с троном для каждого из десяти монархов. Вот почему не найти двух карт, которые помещали бы священный город в одно и то же место. Было нелепо идти туда пешком. Взамен следовало добраться до ближайшего города с клятвенными вратами и использовать их. Он ищет сведения, подумала Шалан. Как и я. Но он хочет вернуть приносящих пустоту, а не сразиться с ними. Почему? Девушка взяла древнюю схему Буревого престола, копию мозаики. Это было скорее картина, чем карта, и особые пометки вроде растений и направлений на ней отсутствовали. Хотя Шаланы оценила красоту изображения, скудость информации сильно расстраивала. "Это и здесь", размышляла она. "Тайна глядвины и врата. Всё тут, на этом пласкогорье". Как считала Ясна, расколотые равнины некогда были единым целым, прошептала Шала, обращаясь к самой себе. Вот что упускают из виду все учёные, кроме Ясны. Буревой престол уничтожили во время последнего опустошения, но это было так давно, что никто не знает, как именно. Огонь, землетрясения нет, что-то более ужасное. В город раскололи точно изысканное блюдо, по которому ударили молотком. «Шалан?» Окликнул узор, придвигаясь ближе. «Я знаю, ты многое забыла о том, что случилось раньше. Эти обманы привлекли меня. Но так не может продолжаться. Ты должна признать правду обо мне». «О том, на что я способен, и о том, что мы сделали». «Мы...» "Пой улея, та во. Тебе нужно познать самого себя и всё вспомнить." Виденка сидела скрестив ноги на чрезвычайно красивой кровати. Воспоминания пытались вырваться наружу из потайных ящиков в её голове. Все эти факты указывали в одном направлении окрашенному в цвет крови и тому, каким он был. "Ты хочешь помочь", убеждал Узор. "Ты хочешь подготовиться к буре, буре" Спреем нам того, что природа противоестественна. Это и ты должна измениться. Я сюда явился не только для того, чтобы учить тебя трюкам со светом. Ты пришёл, чтобы учиться, буркнула Шалан, не отрывая взгляда от карты. Ты так сказал. Я пришёл учиться. Но так складывается, что мы можем сделать кое-что более важное. Ты бы хотел, чтобы я разучилась смеяться? Резко спросила она, сглотнув внезапный комок в горле: "Чтобы я стала колекой? А ведь те воспоминания приведут к этому. Я такая, какая я есть, потому что отсекла их. Перед ней возник образ рождённый при светом, созданный по наитию. Рисовать эту картину не требовалось, ибо девушка слишком хорошо её знала. Она сама. Шалан, какой она должна была стать. Свернувшаяся клубочком на постели не способная плакать, потому что давно уже выплакала все слёзы. Эта девочка, не женщина, ребёнок, вздрагивала, когда с ней заговаривали. Ожидала, что каждый начнёт на неё кричать. Не могла смеяться, потому что детство и стемы и боли лишало её радости. Такова настоящая Шалан. Она знала это так же хорошо, как собственное имя. Её нынешний образ сочинён ради выживания. Вспомнить себя ребёнком, открывшим свет в садах. Узоры на каменной кладке и мечты, ставшие жизнью. «М-м-м, какой сильный обман!» Прошептал узор. «Действительно сильный обман. Но ты всё равно должна раскрыть свои способности, если придётся научиться всему заново». «Хорошо». Но если мы это уже один раз делали, разве ты не можешь просто объяснить мне, что к чему? Моя память слаба. Я так долго был тупым, почти мёртвым. Я даже говорить не мог. Согласилась Шалан, вспомнив, как он бегал по полу кругами и стукался о стены. Ты всё равно был милый. Она изгнала образ испуганной, сжавшейся в комок всхлипывающей девочке и достала рисовальные принадлежности. Постучала карандашом по губам. А потом нарисовала кое-что простое. Вуаль. Темноглазую мошенницу. Вуаль не шалан. Ее черты достаточно своеобразны, чтобы любой, кто видел их обеих, принял их за разных женщин. И все-таки кое-что вуале напоминало о создательнице. Она была темноглазой, с муглокожей, олитийской версией Шалан. Шалан на пару лет старше. С более острым носом и подбородком. Закончив рисовать, девушка выдохнула бурей свет и создала иллюзию. Та стояла возле кровати, скрестив руки, уверенная, словно мастер дуэльного дела перед ребенком, вооруженным палкой. Как же ей сотворить звук? Узор назвал его силой. частью потока иллюминаций или по крайней мере достаточно схожим явлением. Она уселась на кровати поудобнее, подобрав под себя одну ногу и изучая вуаль. На протяжении следующего часа Шалан пробовала всё, что только приходило в голову: от напряжения и концентрации до попытки нарисовать звуки, чтобы те появились. Ничего не вышло. Наконец она выбралась из постели и отправилась налить себе выпить. Бутылка охлаждалась в ведре в соседней комнате, однако, не дойдя буквально пары шагов, почувствовала, как что-то тянет внутри. Девушка обернулась в сторону спальни и увидела, что фигурка вуали начала расплываться, словно карандашный рисунок, который стирали. Шквал. А это неудобно. Поддержка иллюзии требовала от шалан постоянной подпитки буресветом. Она вернулась в спальню и положила сферу на пол внутри ступни вуали. Когда виденка отошла, иллюзия все равно сделалась нечеткой. Точно пузырь готовый вот-вот лопнуть. Девушка замерла и, уперев руки в бока, уставилась на вуаль, которая все более размывалась. — Это кошмар какой-то! — раздраженно воскликнула она. Узор прогудел. — Мне жаль, что твои магические бога равные стилы не действуют мгновенно и так, как тебе бы хотелось. Она вскинула бровь. Я полагала, юмор тебе не даётся. Так и есть. Я просто растолковавал узор осёкше. И я был смешным? Сарказмом? Я был саркастичным случайно? Он казался удивлённым, даже обрадованным. Похоже, ты учишься. Это всё ужи. Объясни он. Фрейдс, Мария, я не общался так по-человечески. Моя связь с тобой даёт средства, благодаря которым я могу проявляться в материальной сфере как нечто большее, чем неразумный обёск. Хмм. Души призывают меня к тебе, помогают мне общаться так же, как это делаешь ты, потрясающе. Хмм. Он был похож на Рубегончи, которая затрубила и успокоилась, полностью удовлетворенная. И тут Шелан кое-что заметила. «Я не свечусь», – изумилась она. «Во мне много буресвета, но я не свечусь». «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м», – прогудел узор. «Большая иллюзия превращает один поток в другой, питается твоим буресветом». Она кивнула. Бури свет в ее теле поддерживал иллюзию, используя излишки, которые обычно парили над кожей. Это могло быть полезным. Когда узор взобрался на кровать… Локоть вуали, он был к нему ближе всего, сделался более четким. Шалан нахмурилась. «Узор, придвинься к иллюзии!» Он подчинился. Прополз по одеялу туда, где стояла вуаль. Картинка перестала расплываться. Не полностью, но его присутствие вызвало заметные перемены. Шалан подошла ближе, и это вернуло иллюзии полную чёткость. Ты можешь удерживать бури свет? спросила Шалан у Зора. Я не. И я хочу сказать, инвеститура то посредством чего я. Вот, перебила его Шалан и прижала ладонь, превратив последние слова в узоро в раздражающее жужжание. Это было странное чувство, словно поймала сердитого кремлеца под простынёй. Усилием воли девушка втолкнула в него немного буресвета. Когда она подняла руку, от него начали исходить клубящиеся струйки, словно пар от кухонной фабралевой плиты. Мы связаны узами, заключила она. Моя иллюзия, твоя иллюзия. Я собираюсь выпить. Посмотрим, сумеешь ли ты удержать образ от распада. Шалан направилась в гостиную, улыбаясь. Узор, продолжая сердито жужжать, сполз с одеяла. Виденка не могла его видеть. Мешала кровать, но предположила, что он переместился к ногам вуали. Сработало. Иллюзия держалась. «Ха!» – воскликнула Шалан, наливая себе вина. Она вернулась назад и осторожно забралась на кровать. Плюхаться туда с бокалом красного вина не казалось благоразумным. После чего оглядела пол, где узор разместился под валью, из-за блик света спрен стал виден. Это придётся учесть, подумала Шалан. Иллюзии надо творить так, чтобы он смог в них спрятаться. Сработало? поинтересовался Узор. Как ты узнала, что это сработает? Я не узнала, Шалан глотнула вина. Я догадалась. Она выпила ещё, а Узор загудел. Принцессе Бетте не понравилось. Наука требует ясного ума и настороженности, они не совместимы с алкоголем. Шалон прикончила вино одним большим глотком. "Ну как?" пробормотала девушка, потянувшись вниз. Дальше она поступила по наитию. И у неё есть связь с узором, так что вытолкнув из себя бури свет, она прикрепила иллюзик спренок, как часто прикрепляла их к себе. Его свечение потускнело. Прогуляйся немного, велела девушка. И а не гуляю. Ты знаешь, о чём я. Зорь сдвинулся с места, и иллюзия последовала вместе с ним. К несчастью, она не шла, а просто плавала, как скользит по стене солнечный зайчик от ложки, которую кто-то рассеянно вертит в руках. Шалан всё равно поздравила себя. После череды неудачных попыток добиться от своих творений звука, это открытие оказалось большой победой. Можно ли заставить иллюзию двигаться более естественно? Шалан взяла свой альбом и начала рисовать.